Рассказывает Анастасия Лаврентьева. Разговариваем с Ингой Ильиничной, и она рассказывает про свою квартиру в Кривоколенном переулке, про фамильное серебро ее семьи, про то, как накрывали чайные столы когда-то, используя множество приборов. И тут в палату приносят ужин. Сервировка симпатичная, но явно попроще той, что в ее историях. Спрашиваю, как вам? После короткой паузы ответ. Стол накрыт. С любовью.